Глава третья. Удалось догнать смерть несущего, уже будучи в коридоре. Арес поспешил следом за мной, а вот Данте остался где-то позади. Но отсутствие Кронпринца волновало мало. Разум в очередной раз наполнился мириадами вопросов, витающих в моей голове, подобно сильнейшей метели в лютую зимнюю ночь. И стало еще больше, когда мы добрались до отведенных мне покоев. Но я терпеливо молчала, ожидая дальнейших действий от смерть несущего. «Дождалась. Необходимо, чтобы вы, леди Эмилия, помогли мне достать дневник моей жены», — сообщил Касиэль. «Он запечатан в тайнике, в спальне». Сказал таким будничным тоном, будто бы и не было ничего особенного во всем этом. Если я давно уже смирилась с подобным поведением Серафимов, то вот Талия, которая в то время убирала разбросанные по всей гостиной наряды, была явно очень удивлена происходящему». Девушка выронила из рук ворох ткани, отступила назад и, запнувшись, рухнула прямо на пол. Но собственное положение ее нисколько не смутило. Таля уставилась на нас с таким священным ужасом, будто мы только что все вместе совершили что-то из ряда вон выходящее. «Добрый вечер, мисс Эртон», — решила поздороваться я. «Надо же было нарушить неловкую тишину». «Я помогу», — напомнила о своем существовании и брат. Младший герцог Кортес склонил голову в приветственном жесте для блондинки и бросился выполнять обещанное. Вот только девушка никак не отреагировала на столь щедрый жест со стороны моего родственника и продолжила с приоткрытым ртом пялиться на меня и Кассиэля. Не сразу, но до меня дошло, в же была истинная причина реакции блондинки. Просто я, в отличие от кореглаза красавицы, уже успела привыкнуть к присутствию демона, которая в данный момент находилась аккурат между мной и Серафимом. Зверюга во все скалилась и прожигала капающей слюной жутко дорогой шикарный ковер. Место, приказала я строго. Лили умолкла, одарив меня жалобным взором своих красных глазищ, и закрыла пасть. Присела на задние лапы и демонстративно отвернулась к окну. Да ладно, правда, обиделась, что ли? Я, мне нужно, пробормотала почему-то смущен Наталья, отшатываясь от Ариаса. Мне нужно срочно идти. На кухню наконец связала фразу спасибо вам улыбнулась натянута в адрес ариаса поблагодарив за помощь и быстренько ретировалась прочь из покоев даже проброшенные наряды забыла тайник спальня дневник обронил между тем младший брат задумчиво глядя в сторону только захлопнувшихся дверей что более подходящего времени за последние шесть лет не нашлось Дополнил в издевки переводя внимание на Кассиэля. Или появились новые обстоятельства, раз вам, наконец, понадобились дворянские мемуары. Серафим сарказма не оценил, помрачнел. «Повезло тебе с родственниками», пробурчал недовольно смертнесущий. Кори глаза планомерно наполнялись тьмой. И я, как никто другой, прекрасно знала, что это означало. Нет, не угрозу. Боль. Бескрайнюю. Всепоглощающую. «Ариас!» — одернула брата. Одарила его укоризненным взором и разочарованно вздохнула. Носитель титула первой герцовской линии поднял ладони в жизнь капитуляции, Но того Макрове крови уже не видел. Он направился в спальню. Пусть и не сразу, но я последовала за ним. «Иногда даже мне хочется тебя придушить», — прошипела напоследок брату. Серафим остановился у изножья постели, ухватившись за колонну. Пальцы побелели, а взгляд наполнился пустотой. Он смотрел куда-то в районе изголовья и одновременно с тем в никуда. «Он не хотел задеть вас». Извинилась за родственника, подходя ближе. «Мне очень жаль», — дополнила тихо, тронув мужчину за плечо. Макрови едва заметно усмехнулся. И ссора исчезла сразу после обряда. Глухо произнес он, так и глядя в одну неопределенную точку. Поисковые сети не сработали. Связь, образовавшаяся благодаря проведённой церемонии, тоже ничем не помогла. Сделал короткую паузу, сглотнув. Она выжгла себя. Сама. Тотально. Выжила из себя не только дар, но и жизнь. До последней капли. Не знаю, по какой причине. Когда я нашел ее на Восточном Архипелаге, было уже слишком поздно что-либо исправить. Тьма в Серафиме продолжала плыть и множиться. Косель прикрыл глаза и шумно вдохнул. Замер, расстояв так довольно долгое время. Я тоже не решалась пошевелиться, не зная, как реагировать на такую откровенность. Быть может, в дневнике есть что-то, что помогло бы узнать причину такого поступка. Заговорил вновь смерть несущей. Исора выросла в одиночестве. Привыкла записывать абсолютно все, что с ней случалось. Больше поделиться было не с кем. Тут, как назло, мне вспомнилось то, о чем интересовался Ариас. Но я смолчала и на этот раз. Как бы сильно ни было мое любопытство, в данной ситуации пришлось умереть пыл. И снова терпеливо ждать дальнейшего развития событий. Впрочем, моя сдержанность оказалась вознаграждена, как только в спальню вошел Данте. «Я так понимаю, все ждут вот это», — тихим ровным тоном сообщил брюнет. Он вытащил из кармана сюртука белый шелковый платок, обагренный чьей-то кровью. «Хотя почему чьей-то?» Тут даже вариантов особо не было. Зато теперь мне стала известна та самая причина, по которой Мак пришел за дневником именно сейчас, а не раньше. Хан покопался в голове будущего императора Иории и вынудил поделиться одним из своих секретов. «Тайник открывается при помощи крови хозяйки?» – поинтересовалась я. Кассиэль утвердительно кивнул и подошел к Данте, забирая вещицу из его рук. При помощи крови и дара отозвался приглушенный Крунпринц. Хотя я обращался ко мне, но неотрывно следил лишь за Серафимом, а витающее вокруг его персоны напряжение хоть ножом режь. Судя по тому, происходящее его знатно напрягало. Еще бы вот понять, почему. «Дара?» – переспросила я. «Огненного?» «Кажется, до меня начала доходить и та причина, по которой я здесь присутствовала. Правда, она же вызывала еще большее количество вопросов». «Да, ваш дар, леди Эмилия, способен открыть тайник», — подтвердил смерть несущей, толкнув одну из колонн вокруг постели. «Ничей больше». Дополнил с легкой полуулыбкой. По крайней мере, на данный момент. Громоздкий предмет мебели с шумом сдвинулся в сторону. Про себя я отметила, насколько же силен маг крови, а вслух озвучило иное. «Мой?» — уточнила, прищурившись. «Почему именно мой?» Воцарившаяся пауза лично мне показалась чересчур длинной. Данте продолжал смотреть на Серафима, а тот, в свою очередь, разглядывал участок пола. «Почему ничей больше?» — повторила снова, раз уж тут все внезапно оглохли. «Есть племянница императора даже не незнакома». Кронпринц заметно нахмурился и помрачнел. В то же время на губах смерть несущего промелькнула очередная улыбка. Но как ни старалась... Понять ее происхождение я не смогла. Потому что леди Эмилия проговорил медленно и задумчиво Кассиэль, склонившись над одной из каменных плит. Источником огненного дара непременно должна быть женщина. Положил окровавленный платок и опустил ладонь, прошептав что-то на языке, который я не разобрала, а после дополнил снисходительно. Соответственно, вы как раз подходите под необходимые параметры. Других живых носительниц огненного дара в Иории лично я не знаю. Услышала, как шумно выдохнул Данте. Я бы, может, и удивилась такой странной реакции, а за одним и поинтересовалась, что с ним такое происходило, но отвлекла ализариновая вспышка. Пространство наполнилось таким визуальным обилием магии и крови, что я вынуждена зажмурилась, дабы не ослепнуть. «Теперь ваш черед, леди Эмилия», — сообщил Серафим. Вынуждена открыла глаза. Из последствий магического воздействия остались лишь сияющие на каменном полу символы, которые уже доводилось видеть на теле Натаниэля. «И что я должна сделать?» — уточнила неуверенно. Вообще, только сейчас подумала о том, что использование огненного дара и я — вещи далекие от того, что можно было бы спрогнозировать и уж тем более целенаправленно использовать. Однако, когда мужчина молчаливо поманил к себе пальцем, я послушно подошла и опустилась на колени рядом. «А полите камень», — пояснил Косиель, беря меня за руку, укладывая ладони на холодную поверхность, до сих пор сияющую знаками Архангела и магии крови. «Этого будет вполне достаточно. Ничего сложного». «Ну да, действительно. Чего тут сложного?» «Для того, кто владеет своей силой». «Это вряд ли». Помотала головой в отрицании. Заработала осуждающий взгляд от Серафима. Он почему-то, в отличие от той же меня, был уверен, что мне подобное будет по силам. Как и Данте, по всей видимости. Брюнетт наблюдал за происходящим уж очень заинтересованно. «Не получится», — отдернула ладонь. Виновато улыбнулась и отошла на шаг в сторону. «Я не умею управлять своей стихией», — беспомощно развела руками. «Но вы даже не пытались», — противопоставил Кассиэль. «Он прав». Как бы невзначай обронил Данте в знак поддержки. Тяжело вздохнула, принимая их правоту. И вернулась обратно к тайнику. «А вы можете позвать Натаниэля?» Поинтересовалась тихо у смерть несущего, вспомнив, как однажды Серафимы говорили о вызове по крови, которым пользовались между собой. «Он мог бы помочь мне», — дополнила в оправдании. В карих глазах Кассиэля отразилось столько понимания, что я невольно улыбнулась. Но вопреки считанным мною эмоциям, мужчина покачал головой в отрицании. «Нет, не могу», – отозвался с сожалением. «Точнее, мог бы, да только Натаниэль все равно не придет. Замолчал, взглянув на меня, а после добавил «виновато». «Вы увидите его только через один рассвет, леди Эмилия. Не раньше». Сердце предательски кольнуло болью. Но я вдохнула поглубже и стерла с лица неуместные эмоции. Улыбнулась в ответ и сконцентрировалась на камне. Правда, все мои усилия оказались напрасны. Прошло не меньше часа, а треклятый дар никак не хотел подчиняться. «Ну, вы всегда можете попробовать меня убить», — усмехнулась невольно. «При самообороне обычно все срабатывает как должно», — припомнила самой себе недавний пожар в кабинете старшего герцога Кортес. Серафим открыто усмехнулся, но предложение все таки не принял поднялся вместе со мной и взглянул в окно. «Поздно уже. Вам нужно хотя бы немного отдохнуть». Обронил он с явной неохотой. «Завтра, после церемонии вашего бракосочетания, мы попробуем заново. Активированная магией крови заклинание будет действовать еще почти сутки, так что время есть в любом случае». Вынуждена кивнула. Все равно предложить ничего иного я не могла». «Доброй ночи, леди Эмилия». Попрощался Серафим. «Да, доброй ночи», – отозвался и Оба мужчины направились на выход из спальни. Я последовала за ними, намереваясь проводить их, но стоило переступить порог гостиной, как ализариновая вспышка портала забрала с собой обоих магов, не оставив и шанса сказать хоть что-то им напоследок. «И когда уже все станет просто и понятно?» – проворчала устало. Развернулась и пошла обратно. Однако исполнить озвученное Кассиэлем все равно не удалось. Почти до самого рассвета я мерила шагами пространство пустующей спальни. Не в силах даже на одном месте оставаться долгое время. Не то что уснуть. Мысль о Натаниеле, который по какой-то причине не желал пребывать в моем обществе, пока не пройдет ведьминское заклятие, обижала. Воспоминание о том, как герцог и герцогиня Кортес много лет назад обменяли свою единственную дочь на возможность заполучить императорский престол, заставляла содрогнуться. Орден еще этот непонятный, которому от меня определенно что-то было нужно. Кругом одни тайны. Каждый, кто меня окружал, так или иначе лгал и лицемерил, глядя мне прямо в глаза. Плевать, что в какой-то степени, то было для моего вроде как благо. Надоело быть последней, кто узнавал все новости, касающиеся в первую очередь моей собственной персоны. В конце концов, я же не кукла, которой можно играться по своему разумению, как вздумается, когда и каким образом. Гнев внутри меня копился и копился. Нарастал с такой стремительной прогрессией, что сложилось ощущение, будто еще немного, и мой разум просто-напросто не выдержит всего этого. взорвется. Создатель. Пробормотала в тишину ночи. До боли в суставах сжала кулаки, стараясь выровнять сбившееся дыхание. Вот только закрутившийся в мыслях ураган никак не утихомиривался. Наоборот. Вырвавшийся наружу столб алого пламени. Тому прямое доказательство.